Ежегодный матч на мшистой пустоши был одним из главных событий для женщин, игравших в гольф. Но сперва, как обычно, соревновались за медаль, потом играли 32 спортсменки с плохими показателями. Я был рад, что Джейн настроена оптимистично, поскольку она играла уже три года, начинала хорошо, но в список не попадала. Как многие игроки в гольф, она была гораздо лучше в матчах, чем в таких отборочных играх. Мшистая пустошь, бугристая и неровно, и каждый год плохая лунка сводила на нет 17 остальных достижений. Словом, я был рад, что она не пала духом. Все будет хорошо, сказал я. Играй осторожно, как здесь, и дело в шляпе. Это не важно, отвечала она. Говорят, в этом году только 32 места, так что все, кто достигнет финиша, войдут в список. Надо не сорваться и все. А зачем тогда вообще устраивать матч? Нет, это нужно. Понимаете, буду давать призы за три первых места. И вообще, приятно думать, что если у меня опять затрет с седьмой лункой, я все равно пройду. Да, конечно. А вообще тебе очень идет игра в гольф. Надеюсь. Я играю, а Род не любуется. Он будет смотреть. Упомянув жениха, она обрела красноречие, но я не стал ее слушать. Как-никак, я всецело за Уильяма. Мне не нравилось ее увлечение. Нет, я не узкий человек. Обычные люди тоже могут жениться, но не на тех же, кто вот-вот выиграет медаль. Зеленый комитет, как им и свойственно, привел в кое-какой порядок мшистую пустошь, Но три самые мерзкие лунки остались в неприкосновенности. Я, конечно, имею в виду четвертую, седьмую и пятнадцатую. Даже бездушный комитет, видимо, понял, что многострадальные игроки вытерпят только это, и лишняя ямка с песком приведет чего доброго к бунту. Джейн легко прошла три первые лунки, а у четвертой заволновалась. Вообще-то все шло хорошо, как ни странно. Благодаря не великой любви к Родне, а улыбке и советам Уильяму. Честно говоря, она уже немного жалела, что разрешила Родни приехать. Очень мило с его стороны, что и говорить, но как-то он не вязался со священной атмосферой. К примеру, он не мог постоять спокойно, а к тому же что-то напевал. Она чуть не отвлеклась, но собрала всю волю и сделала великолепный удар. «Здорово!» — сказал Уильям Бейтс. Джейн благодарно улыбнулась и посмотрела на Родни, ожидая похвал. Конечно, он не играет, но видно же, что удар лучше некуда. Родни стоял к ней спиной и смотрел вдаль из-под руки. «Какой пейзаж!» — произнес он. «Тихо-зеленая впадина, залитая солнечным светом. Невольно вспоминаешь Авилон. Вы видели мой удар?» где нет ни дождя, ни снега, ни резкого ветра. А? Что? Удар? Нет, не видел. Снова Джейн что-то кольнуло, Но это сразу прошло, поскольку мяч идеально опустился на ровную траву. В прошлый раз это не удалось. Тут всюду зловещие ямы с песком, которые так и влекут в свои мрачные глубины. Но сейчас она их миновала. Легкий удар удавался ей. И путь к опасной лунке был нетруден. Наклонившись над мечом, она услышала сладостную музыку. Однако почти сразу она поняла, что ее издает Родни Спелвин, напивающий французскую песенку. Он стоял прямо за ней. Такие песенки хороши в благоухающем саду, но не на мшистой пустоши, на пути к четвертой лунке. Родни! Пожалуйста, взмолилась она. А? Ну что он всегда переспрашивает? Ты не мог бы помолчать, пояснила Джейн. Я должна ударить по мечу. Ударяйте, ударяйте, благодушно разрешил он. Если вас это развлекает, ударяйте, не стесняйтесь. Джейн снова склонилась над мечом, осторожно занося клюшку. — О, боже! — вскричал поэт. Мяч перемахнул через лунку ярда натрия. Джейн нервно обернулась, Родни указывал вдаль. — Какой оттенок! — говорил он. — Вы видели такой тон неба? — О! — сказала она. Джейн пошла к мячу. Легкая клюшка упала в ямку. — Вы выиграли? — спросил Родни. Она молча направилась к пятой подставке.